«И я заметила, что, не удовлетворившись театром на крошечной лужайке, они проникли и в кабинет. Их большие жаркие лица глядели на меня с каминной полки. Они плавали в вазе на столике возле дивана, стояли стройные и грациозные на письменном столе возле золотых подсвечников. Комната была полна ими».